Нас привезли в небольшую казарму, выделили к о й к и В Свою я свалилась не раздевшись. Засыпая, слышала, как Карла возилась с нашими рюкзаками, отгоняла беспокойных студенток и тихо переговаривалась с Митрой, справлявшейся о л о р и Несмотря на усталость, отдохнуть толком мне удалось. Я ворочалась, куталась в шерстяное одеяло, безуспешно пыталась согреть нос в жесткой подушке. Перед глазами проносились невнятные образы: кто-то куда-то бежал, что-то кому-то кричал, с кем-то дрался. Подсознание захлестывало нескончаемая тревога, и очнулась я разбитая и жутко замершая. з Какой демон включил потолочные вентиляторы на максимальную мощность? Надеюсь, не п р о с т ы л о Наступило утро или нет в подземелье не определишь. В зале все спали. Некоторые жарптички не по женски храпели. Я бесшумно слезла с постели и отправилась искать умывальник. Узкий коридор за воротами пустовал. Я беспрепятственно дошла до каморки с вывеской "душевая" и тут никого. Набрав в медный таз воды, поморщилась: снова ледяная и воняет плесенью. Пришлось подогреть бытовой структурой. Сунув о н е м е в ш и е ладони в кипяток, я застонала от удовольствия. Уф, кайф, как хорошо, грань. Так, сейчас прихожу в себя и берусь за дело. Время утекает. т а р е з е с сто процентов, уже мчит в Казгара вместе с основными войсками. Анюхачит от себе все патлы вырвет, но нас, Скарлой, даже из под земли достанет. Срочно надо собрать студенток. а т ы с к а т ь выход на поверхность и бежать, и лучше д о штурма. Представляю, как шамрак там рвет и мечет. Когда он доберется до бункера, казнит всех без разбора. Мне, не, кстати, вспомнились испуганные мордашки сестер Тримы. Ну, а теперь внимание, главный вопрос: как поскорее организовать эвакуацию группы девушек в условиях, когда за тобой уже проснулась? Раздался за спиной знакомый голос. Следят. Промокнув р у б а ш к о и лицо, я повернулась. И ты? Эдварда сложила ручки на груди и пристально наблюдала за мной своими густо подведёнными белилами глазами. Я ходила в ночной дозор, пояснила она и прищурилась. Зачем ты здесь, Фло? Только не надо лгать, будто пришла помочь. Тебе всегда было плевать на нашу борьбу. И в резиденции Берлека ты нас не поддержала, а теперь я вижу тебя на арене. Как это понимать? С пониманием у тебя всегда были проблемы, хмыкнула я. Ты ведь пришла за э т и м у ублюдком. Тогда ты рвалась к нему. Разве что-то изменилось? Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о нас с Берлеком. Все это только твои фантазии. И ты ошибаешься. За командующим идет легион. А я здесь, чтобы сражаться за своих студенток, за твою сестру, ясно? Я здесь, чтобы те, кто рисковал своими жизнями ради меня, не погибли. И это единственная причина, по которой я могу примкнуть к вашим вонючим жарптичкам. Эдварда брезгливо с м о р щ и л а носик. Смешно. Вот не подумала бы, что твоя фанатичная принципиальность сыграет стае на пользу. Но, возможно, удел таких, как ты, в этом и состоит: быть тупенькой огневой мощью в руках тех, кто реально готов бороться за свободу, за новую эру для всего человечества. Эру для всего человечества? Чем дольше я смотрела на нее, тем сильнее свирепела. Вот же с п е с и в а я идиотка, первосортная. Я прикусила язык. Ой как, удерживаясь от порыва раскрыть это явце, кто именно и кого использовал. И так она меня бесила, что я бы точно не стерпела. Но внезапно за ее плечом показалась сонная Митра. Эдварда, прекрати оскорблять госпожу. Старшая сестра даже бровью не повела, так и пронизывала меня полным мерцающего отвращения взглядом. Твоя госпожа, ее величество. В остальное время Лия и я, а никак не это, чужачка, ясно? Неожидавшая хлесткой отповеди Дмитра, содрогнулась и метнулась обратно в коридор. Что там за углом происходит, благородные предки? Кто-то всхлипывает? Заслонив собой проем, Эдварда невозмутимо продолжила. Собственно, я не поболтать заглянула. Сегодня мне исполнилось тридцать лет. Я удостоен а чести справить день рождения не на Мерском острове, а здесь, в гнезде, вместе со своими сестрами. Вечером на арене пройдут торжества в мою честь. Ее величество лично посвятит меня в круг своих близких советниц, не запятнавших себя связью с токсичными мужчинами и поставивших службу нашей величайшей цели превыше всего. Сегодня я стану одной из немногих избранных. Кто после войны начнет перекраивать заведенные д и н а с т и й Тамика порядок? Помогать воцариться наследнице Елин и ее супругу. И я хочу пригласить леди Белого рассвета на свой праздник. Она запнулась. Хотя нет, чего уж там, вру. Пригласить тебя я совсем не хочу, но Лиа и ее высочество полагают, что ты обязана присутствовать на церемонии. Так что приходи. Либо тебя приведут. Не успела я расцепить плотно сжатые челюсти и достойно ответить, а Эдварда уже подскочила, к р ы д а в ш и й у стеночки Митре, схватила ту за подбородок. А ты не подведи меня, поняла? Я поручилась за тебя, и ты поклялась, что любишь меня и будешь биться до конца, помнишь? Я твоя сестра, я, поняла? Митра глотала слезы и покорно кивала. Грубо отпихнув ее, Эдварда быстро пошла прочь. Моя студентка не хотя заковыляла следом. Митра, нет, она споткнулась. Не надо. Отвяжитесь от меня. Эдварда верно сказала. Наконец-то я буду что-то собой представлять. Я смогу. Я докажу им всем, что не ничтожная, не такая как другие, не покорная быдло, не слабая, что я тоже способна. Я хочу этого. Хочу убить их всех. Да, хочу. Вы обещали научить нас структурным заклинаниям. Простите, я подготовлю тренировочный зал. Так и не осмелившись оглянуться, она ускорила шаг. Очевидно, Митра с нами не пойдет. Карла выдвинулась из темной ниши. Не узнаю ее. Я неотрывно следила, как худая фигурка растворяется в сумраке прохода. Она всегда рассуждала здраво. Неужели ей так легко запудрили мозги? Не верю. Тут что-то не так. Не так. Эхом отозвалась подруга. Зря мы сюда пришли, Фло. У меня скверное предчувствие. Тебя тоже знобит? Карла подозрительно нахмурилась. Знобит? О чем ты? Наоборот, мне жарко. А что? Тебя знобит? Казарма просыпалась. Весело болтая в душевую потянулись валенки. т и р Я мило улыбнулась парочке поздоровавшихся со мной девиц и попыталась Митру оправдать. Они сестры, одна кровь. В Дикильтарке и даже здесь мы с Френком старались держаться вместе, какие бы конфликты не случались между нами. Сердце наполнилось болезненной досадой. Вероятно, ты права, и Митра не пойдет с нами, но остальные... Я не верю, что все эти девчонки самозабвенно готовы погибнуть в грядущей мясорубке. Это невозможно, Карло. Они притворяются. Какая же тут холодина, грань! Еще несколько жарптичек проскользнули мимо, с любопытством покосились на меня. Гадины! Заманили моих девочек. Они же все умрут. А те малышки? Они тоже стоят вашего реванша. Хотя о чем я? Я же вчера все видела. Конечно, стоят. Гнев всколыхнул магию. Я закусила губу. Фанатички. Вы мне ответите за все. Не знаю, Фло. Скептически протянула Карла. Тут все какие-то, словно обдолбаные. н Через чур нервные что ли. На взводе. Хотя я не ощущаю никакого газа. И дар не ограничен. Но вести с ними открытый разговор о побеге опасно. Что, если твои студентки выдадут нашу истинную цель той же Ли, и например? Что, если они искренне хотят воевать за Жарптичек? Подобное предположение повергло меня в сомнение. Нет, нет, д е м о н ы тебя побери, это невозможно. Они не могли, они здравомыслящие, и я, я отвечаю за них. Тш. Я лишь призываю к осторожности. Доверишься не той и тебя казнят. Да-да. Карла, как всегда, права. К тому же, прежде чем спасать девушек, следовало понять, как именно это делать. Я прильнула к подруге. Надо найти выход из бункера, помимо того, который на дареной. Поможешь? Попробую. Но готова спорить на миллион шагов. За нами следит кто-то из твоих студенток. А может и несколько сразу. Очередная пара жерптичек направилась к нам. Пришлось выдержать выразительную паузу, подождать, пока они удалятся на безопасное расстояние. Попробуй и еще одно. Превозмогая неожиданное смущение, я ш е п о т о м выпалила. Надо выяснить, где они держат пленников. Карла погрустнела. Я сделаю, что могу. Но ты же знаешь, я перемещаюсь только в локации, где уже б ы в а л о Знаю, знаю. Как и то, что вряд ли у нас получится самостоятельно обнаружить выход. Но найти того, кому о нем известно, вполне реально. Поэтому больше слушай, наблюдай за командирами, в общем, бди. Впереди послышались быстрые шаги. Госпожа, все готово. К нам торопилась Трима. Все ждут, пойдемте, пожалуйста, успеем до завтрака. Проклятие, вот привязались со своим мастер-классом. Что им показать? Сознание разделить за пять минут они не смогут, и полноценные боевые структуры не освоят. Ладно, придумаю что-нибудь. Зато подворачивается шанс тщательно приглядеться к студенткам и вывести на откровенную беседу. Когда мы вернулись в казарму, топтавшиеся у ворот в а л е н стирки поприветствовали меня стройным хором. Если бы не обстоятельства, чужое обожание п о т е ш и л о бы мое самолюбие, но сейчас оно вызывало лишь мучительное чувство вины. У многих на поясах висели серпы. Бездо! н Серпы! Коснуться их значит подписать себе смертный п р и г о в о Рррр! Спокойно, Фло, спокойно. Просто у них не было выбора, но душа выворачивалась наизнанку от возмущения. Выбор, как и выход, есть всегда, и он абсолютно точно существует, когда кажется, что его нет. Следовавшая по пятам Карла невзначай коснулась моего локтя и незаметно указала в другой конец зала, где стояли Нилья и Зора. Фаворитка е л и н сияла от гордости. Высоко взлетела птичка п р о н ы р л и в а я Обольстила младшего царевича, предотвратила на него покушение, благодаря чему отвела от себя подозрения спецслужб, а после, не трудно догадаться, кто именно привел во дворец т а м и к а террористок и склонил Елин предать царя. Вот кто виновен, а виновные... Я мотнула головой, одолев внезапное и рациональное желание схватиться за мечи и жестоко расправиться с юной диверсанткой. Вместо этого рывком натянула на себя куртку. Тренировочный зал находился в противоположном конце все того же коридора. Небольшое помещение с трудом вместило всех желающих. Митра уже успокоилась и строила обступивших меня студенток. Помогала ей Трима, зачем-то периодически выбегавшая за ворота. Если все в сборе? Не все, госпожа, – перебила нахалка. Мои младшие куда-то запропастились. Я приказала им прийти, а они... Ну я им. Одни беды от детей. Надо было оставить в Казгара. Это те девочки, те самые, которые накануне испугались меня до трясучки? Да, госпожа. Вот я им устрою. Как посмели, сошки сопливые! Трима схватилась за серп. Я сейчас. Не нужно. Приступаем. Деваха собралась возразить, но я уже отвернулась к студенткам. Как разобраться, кто из вас искренне помешался на радикальных идеях, а кто только прикидывается? Я пристально всматривалась в огромные глаза, сияющие одинаковым нетерпением и нездоровым восторгом. И не было в них ни тени страха. Все как одна. Чудеса. Ровный строй замыкаламитра. Я приблизилась. Молча уставилась на нее. Девушка побледнела, нервно сглотнула, но мой взгляд выдержала, упорная. И все же, чем дольше мы играли в гляделки, тем явственнее я замечала, как это ее упорство тает, а взгляд робеет, начинает метаться. Вот кто боится. Ну и благие дела стоят у б и й с т в невинных, да? Неужели ты готова умереть за фанатичек? Лично ты, Митра. Всего секунда, и черный зрачок сверкнул стальной решимостью. Готово. Я отшатнулась, голова закружилась. Во мраке сознания пронесся вихрь обжигающих унижением образов. в ы п о р о т а я в Хорватии Азари а упала в пыль и тут же превратилась в с к у л и в ш у ю на мостовой виолу. А та трансформировалась в р ы д а в ш у ю в снегу р е г и с т р с к у ю девку. А виновные обязаны понести наказание. Голосом командующего прокомментировала услужливая память. Будто бы где-то на какой-то реке треснул лед, так и во мне нечто надломилось, рассудок о б о ж г л о яростью и негодованием. О, но ведь это ты, это все допустил ты, ты великий. Как? Зачем? Ладно, я убийца, аферистка. Плевать. Но они. Невинные? За что? И разве они не имеют права защищаться? Я хлопнула в ладоши. И что же вам показать, а? А голтелые разочаруются. Но сокрушительных бытовых структур не бывает, к счастью для ваших жизней. И взрывать сердца врагов я тоже не умею. Трима, не смотри на меня так, пожалуйста. Схватив мел, я бросилась на пол чертить замысловатую схемку. Сходу балансируя элементы валинстирской магии и электрической составляющей банального светляка, мел противно скрипел, крошился под нажимом. Должно получиться эффектно и убойно, но не насмерть. Пробуем. Я напитала новоявленное заклинание энергией. Мой е огненной птичкой оказалась солидная орлица с перьями статического электричества. Гибридная структура сорвалась с ладони. И словно пылающая стрела, выпущенная из лука, клювом наконечником вонзилась в стену. Бум! Грянула дружная а х а н ь е Жадное дознание валентирки с срывались с места, подскакивали ко мне, копировали заклинания. У некоторых зажигались совсем маленькие гибриды, у других побольше. Переключившись на тонкий диапазон, я в упоении носилась между девушками, указывала на ошибки. Подбадривала, гасила случайно пущенных птичек. Отлично, Трима. Митра, неправильно заплела потоки. Гаси срочно, иначе взорвётся. И внимательней. Шикарная работа. А у вас неплохой потенциал. Ользе, ты можешь сильнее. Время понеслось. Бах, бах, бах. Громыхала несчастная стена. К нам в ангар прибегали новые любопытные. Даже опытные воительницы пробовали повторить мою структуру. Электрический треск, разрывы заклинаний и возгласы слились в гремящий гул. Подхваченная волной общего душевного подъема, я ликовала. Да, я помогу им защититься. Они имеют на это право. Одна Карла стояла у грю м а я посреди радостных лиц, но вскоре я перестала ее замечать, как и что-либо вокруг. Трима! и с т о ш н ы й детский виск выбился из женского гомона. Пигалица протиснулась мимо, когда я сосредоточенно о т о л к о в а л а пухлой студентке принцип баланса. Прорвавшись сквозь толпу к своей сестре, девчонка схватила ту за пояс, снова что-то заорала. Только тогда я случайно отвлеклась, обратила на них внимание и нахмурилась. Митрина подруга не чувствовала, как ее дергают за ремень. она увлеченно долбилась в идиотскую стену Трима Эльта в душе в крови порезалась Трима Грань что случилось Трима не реагировала Фло рявкнула Карла на все помещение я вздрогнула моргнула тишина меня студентки услышали замолчали расступились я подлетела к девочке с косичками Та в ужасе отпрянула и разрыдалась пуще прежнего. Говори, что произошло, приказала ей грозно. Эльта, Эльта в душевой, там кровь, много, очень. Она умрет? Умрет. Она же, она... Я недослушала, обернулась к Карле, но та уже испарилась. Несколько секунд спустя я выбегала из зала. Ох, холодно, как же холодно! Преодолев коридор, внеслась в проклятую душевую. Розовое озеро переливалось за порог. Из кранов хлестала вода. На кафеле лежала девочка в а л е н с т и р к а с пепельным лицом. Три глубоких пореза располосовали ее руку от запястья до сгиба локтя. Карла сидела рядом на коленях и обматывалась целительскими структурами. Недалеко валялся серб с о к р о в а в л е н н ы м и зубьями. Грань. Сомнительно, что такие повреждения могли быть нанесены по неосторожности. Позади нарастал топот. Не впускай их, надрывно прохрипела подруга. Но толпа хлынула в каморку и едва не понесла меня вперед, когда я развела руки, загораживая проход. Выйдите, Карли, надо сосредоточиться. Она нецелитель по дару и ей трудно работать, когда вы все г о л д и т е Это моя сестра! выпрыгивала передо мной Трима. Остальные жарптички прекратили напирать и послушно отступили. Карла с п р а в и т с я Откровенно говоря, я в этом не была уверена. Там плоть до костей нашинкована. Назад, все назад. Я остаюсь! заспорила Трима. Вон! рыкнула я, бесцеремонно выпихнув ее за порог. Если хочешь, чтобы она жила, носа сюда не суй. И захлопнув перед этим самым носом дверь, привалилась к ней спиной. Карла продолжала изливать в малышку свою силу, ш т о пать раны, светящимися нитями. Когда справа что-то шевельнулось, зажав рот ладошкой, в угол вжималась пигалица, поднявшая тревогу. Как ее там, Фейли? Девочка давила с ь истерикой и пряталась от меня в тени. Ненормальная какая-то. Пожалуй, не буду ее лишний раз трогать и выгонять. Не орет дурниной и демоны с ней. По вискам Карл ы катил сапот, под п о с е р е в ш и м и пальцами колебался воздух, на щеках проступали вены. Шли минуты. Я волновалась за подругу, но отвлекать не смела. Жуткие раны уже не кровоточили, а малышка все равно не приходила в себя. Переставшая с к у л и т ь Фейли с панической мольбой взирала на Магиню, а когда та начала сидать, задохнулась от ужаса и рванула вперед. Карла, я в норме, Фло, все хорошо. Смотри, кажется, получилось. Длинные пушистые ресницы Эльты затрепетали, и она медленно открыла глаза. Подруга устала улыбнулась. Привет. Эх, ну что же ты так? Я не умерла? Рассеяно удивилась девочка. Ага, ну точно, попытка суицида. Не рано ли собралась за грань? Но госпожа, нам в любом случае не жить. И она горько заплакала. А я? Я так больше не могу. Не могу тут быть. Пожалуйста. Зачем вы меня спасли? Зачем? Эльта, Фили бережно приобняла сестренку. А как же я? Обо мне ты подумала? Не могу больше. Я. даже не уверена, что все это мне не снится. И что это не очередной кошмар? Ааа! Это она наконец меня увидела, отпрянула назад, затрясла головой, как припадочная, и попробовала отползти к серпу. Она, она! Нет, нет! Не хочу, не хочу! Ну грань, что за дурдом? Тихо, чш. Карла отвернула ее к себе. Вы не понимаете? Вы что, не видите? Она же такая же, как остальные, такая же, злая, даже хуже. Я чувствую, от нее пахнет кровью. Ох, б е з д а Здесь твоей кровью пахнет крошка. Ты ею все залила. Эй, эй, ты успокойся. Подруга т щ е т н о пыталась сдержать детскую истерику. перехватить ее взгляд. Посмотри на меня, на меня, а я, я тоже злая и пахну кровью. Ну же, посмотри. Эльта послушалась, взглянула на нее, на меня, снова на нее, затем натурально принюхалась, предки, принюхалась, и после этого немного присмирела. Вроде нет, но я больше никому не верю. А вы, когда вы увидите, что они творят, Вы тоже испугаетесь. Когда мы только переместились сюда, Три морвалась домой. Мы ведь не из воинов, не придворные, мы всего лишь из обслуги. Но потом всех повели на казнь легионеров и фрейлин, отказавшихся присягнуть шаль. Она прерывалась, глотала сопли. И они заставили нас смотреть, даже нас. Это была не просто казнь. Они пытали их, и старших фрейлин тоже. А они хорошие, добрые были. Они обещали устроить всем, кто не присягнет, такое же. И знаете, смелые нашлись. И тогда они сделали, как обещали. Я слышу их крики, я вижу их каждую ночь, ч у ю мертвечину. Они мучают меня. Я не сплю совсем. И мы присягнули, опустились на колени. И Трима, и оставшиеся. и вы так сделаете, струсите, вы просто не видели, а если бы увидели, все, не могу, у нас нет времени нюни распускать. Мы здесь, чтобы вывести вас из гнезда до начала штурма, обрубила я п о т о к н ы т ь я всех, кто захочет уйти. Повисла тишина. Это риск. Малолетки могли сдать нас, но от чего-то я им поверила. Как бы там ни было. Они хотя бы заявляли о своем нежелании во всем этом участвовать. Вы лжете, ощерилась Филли. Вы хотите убивать? Вы видели, какие у вас глаза? Страшные. Они мерцают так же, как глаза о д е р ж и м о й убийцы. Ну, спасибо, милочка, достала меня. О, да, протянула я н е д о б р о угрожающе, нависая над обеими. Ты права, окрошка. Я хочу убивать. Ух, прям как хочу. Но к сожалению, здесь я не для того. Даю слово. Ложь! Вы хотите заманить нас? А может, это вы хотите нас заманить? И мы две взрослые тетки ведёмся? Нет, с ними каши не сваришь. Но что поделать? Я принялась мерить лужу шагами. Погоди, Фло, Эльта, Фейли. Я даю слово, что леди Флориан здесь только за этим. Просто леди Флориан боевой маг, и бывает порой не сдержанно и импульсивно. Дар так влияет на ее темперамент. Но своего слова она никогда не нарушала. Она благородна. Да нет у нас на это времени. За дверью какая-то возня. с о г л я д а т а и Ли не оставят нас одних. Вы знаете, где находится выход на поверхность? Обе малышки растерялись. явно ожидая какого у г о д н о вопроса, но не такого. Нет, во мне заклокотала ярость. Очень плохо. Вместо того, чтобы трагически помирать в слезах и крови, попытались бы сбежать. За нами Скарлой следят, за вами нет. Поэтому вы, раз такие отчаянные, нам поможете. Ты ф е й л и будешь искать выход и тех, кто захочет отправиться с нами. Порасспрашиваешь их осторожно, поплачешь, как умеешь. Ключевое слово — осторожно, ясно? Филли и с п у г а н н о подобралась, но я уже взирала на несостоявшуюся самоубийцу. А ты живо приходи в себя и присоединяйся к сестре. Время утекает, и попробуйте только проявить неосмотрительность, облажаться или упаси солнце сдать нас. Тогда вы действительно испугаетесь, поняли? х л о К д е м о н а м церемонии Карла? Вы поняли? С нажимом переспросила я. Но как мы это сделаем? Сомневалась девчонка. Что, если мы ошибемся? Что, если никто не захочет уйти? Чушь! У меня есть брат вашего возраста, и как бы там ни было, он совсем не глуп. Так что не надо прикидываться, будто ничего не соображаете. Соберитесь и начинайте думать, как привлечь на нашу сторону других в а л е н с т и р о о к Едва я договорила, распахнулась дверь. Фух, успела. На пороге стояла Трима, за ней возвышалась Зи, а на Зи напирала арава студенток. Эльта! Сумасшедшая старшая сестра рванулась к малышке. Жива! Пекла! Это моя вина. Вероятно, она даже искренне переживала. Между тем к а р л а поднялась на ноги. Принесите носилки, пожалуйста. И бинты, надеюсь, у вас имеются. Я обработаю и перевяжу порезы. С неохотой и недовольством, но командирша все же кивнула. Затем строго посмотрела на Триму. Я предупреждала, что детям нельзя быть в стае. Повеяло прохладцей. Простите, госпожа, вы правы. Я отведу их в город, если позволите. з и н и д о б р о усмехнулась. Поздно. Наша разведка подтвердила развертывание группировки врага к северу от Казгара. В стае объявлена боевая тревога. Порталы деактивированы. Любая попытка воспользоваться ими без санкций высоких командиров приравнивается к дезертирству. н а ч а т п о с л е д н и й отчет к штурму сестры, и вы должны готовиться к битве, чистить оружие, отдыхать. Маги обязаны беречь резерв. Скоро ее величеству потребуются все ваши силы. Возвестив об этом, командирша удалилась, а мои студентки почтительно расступились перед ней. Вскоре притащили н о с и л к и положили на них Эльту. Валинстирки вместе с нами в казарму не пошли. Новость о боевой тревоге всех воодушевила, и каждой хотелось обсудить грядущее сражение. Это авантюра Фло, шепнула мне Карла, надеется на маленьких девочек. Угу, но это хоть какой-то вариант. Рядом возникла Митра с мешком бинтов, и подруга ничего не ответив, вернулась к своей пациентке. Митра, вас тут кто-нибудь кормит вообще? Не могла бы ты принести Карли и детям завтрак, пожалуйста? Девушка обиженно надула губки, но молча убралась выполнять поручение. Тоже пойду, разведаю обстановку. Я вытащила из-под одеяла свои мечи, повесила их за спину. Подруга поймала меня за руку. Фло, будь начеку, что-то происходит. Я не могу понять, что именно. Не пей и не ешь здесь ничего. Я застыла на месте. Она полагает, их травят? Да ну! Как она себе это представляет? Малышки сами признались, что запуганы. Но кружку свою я на всякий случай достала, заварила в ней принесенный с собой чай и, согреваясь им, отправилась на прогулку. Ориентируясь на гомон толпы и дымный смрад, я быстро выбралась на вчерашний проспект. Вдоль основных казарм мигали красные фонари. Наёмники спешно сновали туда-сюда. Куда идти? Где искать план бункера? Должен же он существовать. Коридор направо з а к р ы в а л а решетка. л а в и р у я между жар птичками, я свернула налево и дошла до пустой арены. Чтоб меня не затолкали, прижалась к одной из колонн и переключилась на тонкое зрение. Скорее всего и выход. И карта подземелья находится в царской обители. Возможно, там же расположены темницы. Врата за трибуной, как и в прошлый раз, охраняла личная гвардия. Как бы туда пробраться и удостовериться в справедливости своих предположений? Чем дольше я вглядывалась в толщу земляных пород за знаменами, тем сильнее слезились глаза. Нет, ничего не вижу. Напроситься на аудиенцию? Повод? Любой будет подозрительным. Ой, ладно, импровизирую. Я залпом допила чай, сложила кружку и уже собралась выдвигаться, как из за соседней колоны н вышел Гриф. Сигаретки не найдется, леди м о р е Или по этикету это полагается мне вас угощать.